Я нашел Брюса в баре, но обезьяны не было видно. «Где она?» – потребовал я. «Я готов выписать чек. Хочу вернуться с этим ублюдком домой на самолете. Я уже забронировал два места первого класса – и сын. Возьмешь ее на самолет?» «Да, черт побери», – сказал я. «Думаешь, они что-нибудь скажут? Обратят внимание на физические недостатки моего сына?» Брюс пожал плечами. «Забудь об этом!» Сказал он Они только что ее забрали Она напала на старика прямо здесь в баре Этот урод прицепился к бармену Почему они позволяют Рассказывать в этом месте босиком А потом покатил бочку На истерически хохотавшую обезьяну В общем Старик швырнул в нее пиво И она обезумела Сорвавшись с места Как черт из табакерки Вцепился ему в голову Располосовав затылок Бармену пришлось вызвать скорую помощь А затем появились легавые забрали обезьяну. Твою мать! А какой залог? Я хочу эту обезьяну. Возьми себя в руки. Тебе лучше держаться от тюряги подальше. Они только этого и ждут, чтобы тебя упечь. Забудь об этой обезьяне. Она тебе не нужна. Я немного поразмышлял и решил, что он, наверное, прав. Бессмысленно похерить все ради какой-то буйной обезьяны, которую я даже в глаза-то никогда не видел. Насколько я понял, она сразу вцепится мне в голову, если я попытаюсь выкупить ее под залог. После шока от пребывания за стойкой бара ей потребуется некоторое время, чтобы окончательно успокоиться, а я не мог позволить себе ждать. «Когда улетаешь?» – спросил Брюс. «Как можно скорее. Болтаться дальше в этом городе без мазы. Я получил все, что нужно, если только еще что-нибудь не спутает мне карты». Он выглядел удивленным. «Так ты нашел американскую мечту? В этом городе?» Я кивнул. «Мы сидим сейчас в ее нервном центре. Ты помнишь ту историю, которую нам рассказывал менеджер о владельце этого места? Как он всегда хотел сбежать из дома и присоединиться к цирку, когда он был ребенком?» Брюс заказал еще два пива и окинул взглядом казино, пожав плечами. «Да...» «Я понимаю, что ты имеешь в виду», — сказал он, кивая. «Сейчас у этого мерзавца свой собственный цирк, и лицензия на воровство тоже. Ты прав, он образец». «Точно, Это чистый Горацио Элджер», — начиная с повадок, кончая отношением к делу. Я пытался переговорить с ним, но какая-то громоподобная лесба, заявившая, что она его ответственный секретарь, приказывала мне убираться нахуй. Она сказала, что он ненавидит прессу больше, чем что-либо другое в Америке. «Хим из первого огню», — пробормотал Брюс. «И они оба правы», — заметил я. Я пытался сказать этой женщине, что согласен со всем, что он отстаивает. Но она заявила, «Если я знаю, что для меня хорошо, а что плохо, то мне следует убраться из города хоть к черту на рога и даже не думать о том, чтобы беспокоить ее босса». «Он действительно ненавидит репортеров», — сказала она. «Я не хочу, чтобы это звучало как предупреждение, но если бы я оказалась на вашем месте, то приняла бы это к сведению». Брюс кивнул. Босс платил ему тысячу баксов в неделю за два выступления в отдыхе Леопарда и другие две штуки башлял на всю группу. Все, что от них требовалось — устраивать дьявольский шум два часа каждый вечер. Боссу было насрать с высокой колокольни, какие песни они пели. Просто чтобы бит был тяжелый, и динамики ревели бы достаточно громко, завлекая посетителей в бар. Очень странно сидеть здесь, в Вегасе, и слышать, как Брюс поет лютейшую чуму, такую, как «Чикаго» или «Кантри Сонг». Если бы туда удосужился обратить внимание на слова, то весь ансамбль немедленно бы линчевали. Спустя несколько месяцев в Эспене Брюс спел несколько песен в клубе, забитом туристами, среди которых оказался бывший американский астронавт. И когда последний номер был отыгран, этот хрен подсел за наш столик и начал вопить всякую пьяную суперпатриотическую хуйню, наседая на Брюса. Дескать, какой наглости набрался этот проклятый канадец, чтобы приехать сюда оскорблять эту страну. «Слушай, мужик», — сказал я, — «я американец. Я живу здесь и согласен с каждым его пиздатым словом». Тут появились накурившиеся гашиши вышибалы, загадочно ухмыляясь во весь рот, и сказали «Доброго вечера вам, джентльмены!» И Дзин говорит, что пора успокоиться, так? И никто не может цепляться в этом месте к музыкантам, понятно? Астронавт поднялся, угрожающий бармача об использовании всего своего влияния, чтобы что-нибудь было сделано и, черт возьми, быстро с иммиграционным статусом. «Как тебя зовут?» – спросил он меня, когда вышибалы гашишисты потащили его прочь. «Боб Цимерман, ответил я. «И вот кого я ненавижу в этом мире, так это чертовых тупоголовых поляков». «Ты думаешь, я поляк?» – завопил он. «Ах ты, грязный сачок! Вы все дерьмо! Вы не представляете эту страну! Господи!» «Будем надеяться, что и ты ее не представляешь, козлину уебищная!» – пробормотал Брюс. Астронавт все еще бушевал, когда его силы выкинули на улицу. На следующий вечер он, трезвый как стеклышко, хавал свою жратву в другом ресторане, когда к нему подошел 14-летний подросток и попросил автограф. Этот хлыщ, скромно потупив глаза и притворно изображая смущение, небрежно расписался на маленьком листе бумажки, который протягивал ему мальчик. Тот взглянул на росписи, порвав листок на мелкие кусочки, бросил их астронавту на колени. «Не все здесь тебя любят, парень», — сказал мальчик. Затем повернулся и сел за свой столик, в шести футах от него. Немая сцена в компании астронавта. Восемь или десять персонажей, жены, менеджеры и привилегированные старшие инженеры привезли астронавта весело провести время в легендарном Эспене. И сейчас они выглядели так, как будто кто-то обрызгал их стол по носам. Никто не сказал ни слова, они быстро доели и без скандала покинули ресторан. Слишком много для Эспона и астронавтов. У этого патриота никогда не было бы подобных неприятностей в Лас-Вегасе. Небольшое прикосновение к этому городу и тебя засасывает, как в воронку. Через пять дней в Вегасе чувствуешь, будто провел здесь пять лет. Некоторые люди говорят, что им нравится, но некоторым нравится также и Никсон. Он мог бы стать отличным мэром этого города. С Джоном Митчеллом в должности шерифа и Эгню в качестве главного осенизатора.